Дмитрий Глуховский. From Hell. «Михаил Семёнович проснитесь! Там такое!» Потряс профессора Готлеба за плечо ассистент. Готлеб закряхтел и повернулся на другой бок. «Ничего такого в этой бездарной бессмысленной экспедиции быть не могло!» «Ничего, кроме кровожадной мошки!»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 Сквозь брезент палатки просачивались первые лучи восходящего солнца. У изголовья валялась пачка анальгина и граненый стакан. Рядом лежала общая тетрадь с его теоретическими выкладками. Когда экспедиция закончится, он сможет мелко порезать эти клетчатые листочки, заправить их подсолнечным маслом и сожрать. Зря потраченное время. Потому что если Готли посмеет представить свои теории в Академии наук, Там научные оппоненты поместят в него эту тетрадь уже своим способом. Ректально. Михаил Семенович. Отчаянно протянул ассистент. Люди всю ночь работали. Вас только в последний момент уже стали будить, когда поняли, что нашли. <къем> «Что нашли?» Наконец очнулся профессор. «Ну, мы не знаем». Готлеб скинулся, зябко обнял волосатые плечи, выдохнул. <къем> «Ладно». «Иди там, я сейчас. Соберусь». Неужели они нашли то, зачем ехали в эту идиотскую экспедицию? Из-за которой он поругался с женой. Из-за которой пошел на обострение со своим хроническим простатитом и остеохондрозом, а ведь вроде научились мирно сосуществовать за последние 20 лет. В экспедицию, из-за которой Готлеб, после мирной кабинетной работы решился снова выбраться в поле. И зачем ему все это было? А затем, что довольно успешный... И довольно признанный доктор геолого-минералогических наук профессор Михаил Семенович Готлеб, советский российский ученый, совершенно не был доволен своим положением. Он шел в науку, чтобы стать великим. Чтобы сделать открытия, которые смогли бы перевернуть мир. А он работал в лучшем случае только на полторы строчки в энциклопедии. И случись ему откинуть копыта, эти бессмертные ослы в Академии наук еще придут потоптаться на его могиле а потом сделают все возможное, чтобы статью в полторы строчки даже не включали переиздание. «Вражье! Господи, да что же там такое?» – вскрикнула на улице девушка. «Эх, бабы!» Готлеб натянул портки, посадил на нос очки, как у Киссинджера, напелил на комарник и ткнул непослушные ноги в резиновые сапоги. Век бы он не видал этой полевой романтики,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 он все-таки решился. Скрупулезно рассчитал, где должно находиться искомое место, договорился со старым другом, который из геологоразведки пошел в директора горнодобывающего комбината, выбил грунт, поссорился с женой, забил полчемодана лекарствами, проворочился трое суток в поезде, потом протрясся еще трое на козле по бездорожью, а теперь вот уже полгода торчит сибирской глуши. И все тщетно. «Профессор, ради бога, взгляните на это!» Мамонта кусок что ли откопали или трилобиты какого-нибудь. Готлип откинул полок палатки, прошаркал мимо охрана за частокол,мал ли в таги зюрья и остановился входа в шахту. Вокруг толпились рабочие, геологи стоял с двух сока на привет сторож. Люди испуганно перешептывались с тысячи пальцами. Да что же там такое? Готлип протиснулся внутрь круга. в середине. Лежала, подергивая огромными кожистыми крыльями, омерзительная тварь. Из размаженной плоской башки натекла лужа черной крови. Взгляд зеленых глаз с узкими горизонтальными зрачками был неподвижен. Но веки опускались и поднимались еще время от времени, а ребра вздымались в редких тяжелых вздохах. «Никита подстрелил», — сообщил Готлиб ассистент кивая на алкоголика-сторожа. «Я сначала думал... Белочка!» Икнул Никита, зачем-то вытирая руки о грязный тельник. — Ну, то есть... Все. Белочка. Профессор подошел к твари поближе и ткнул ее резиновым наконечником своей палки. — Откуда оно взялось? — спросил он. — Из шахты. Отозвался кто-то из рабочих. — И как интересно оно попало в шахту? — обернулся на голос Готлеб. — Оно там было. — шепотом ответил рабочий. — Мы его освободили. — Исключено. — отрезал профессор. «На глубине в три километра? Это антинаучно!» Внезапно местия вздрогнула и подняла голову. Горизонтальные, словно указы и зрачки, совершенно неуместные на отвратительной харе, нацелились на годлибо Пасть, на акулий манер усеянной острыми клыками, раскрылась. И тварь загоготала. Чудовищный невозможный звук. Смесь хохота и басовитого, слишком низкого для человеческого горла бараньего блеяния. Отсмеявшись, она взбракинула голову и подохла. А еще через несколько минут, когда солнце окончательно вышло уже из особки, под его прямыми лучами туша вдруг вздымилась и сгинула. «Антинаучно!» Глядя на бурый лужицу сквозь запотевшие очки, повторил Готлип. «Россия поможет Рану построить ядерный реактор!» Ползла по экрану новостная строчка. Диктор шлепал губами, но звук у этих телевизоров был не предусмотрен.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 После обнаружения странного создания над экспедицией словно повис страшный рог. Сторож спился и утонул. Занятые на шахте рабочие после очередной смены сбежали в тайгу и пропали там с концами. Одного из геологов нежданно поразил лунатизм. И во сне он попытался с топором пробраться в профессорскую палатку. Что место нехорошее, можно было сообразить и раньше. Например, когда выяснилось, что ровно в той точке, где Готлеб собрался бурить, находится старая шахта. Кто и когда тут копал, установить было нельзя. Самое раннее, при Ермаке. В шахте нашли кости, совсем уже истлевшие, но, несомненно, человеческие. Бригадир рабочих из местных насупился, напросился к профессору на конфиденциальный разговор и сообщил, что бурить тут не советуют. А если год либо очень надо, то его люди согласятся только с двойную плату. Профессор сбил цену на 70%.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 Куда он там сунется со своей доказательной базой? Чего стоят свидетельства геологов, половины из которых летит домой в смирительных рубашках? И все, что угодно бы есть в арсенале, электронные файлы с записанными звуками. В бездну спускали и холоты, и микрофон. Теперь, если файлы не размагнитятся и не сотрутся по пути назад, у него есть записи страшных воплей, чрезвычайно похожих на человеческие, и рычания неизвестных чудищ. Маловато чтобы перевернуть вверх тормашками всю науку. Недостаточно, чтобы обосновать совершенное Готлебовым открытие. А ведь он открыл преисподнюю. «Дедушка, тебя к телефону!» – выговорила Алиса. «Спасибо, зайка моя! Иду!» Михаил не нехотя оторвался от своего старого компьютера. Подумал, распечатал страницу, положил ее в стопку и придавил сверху булыжникам селенита его крестовый поход на Академию наук. Пусть старпёры горят на кострах инквизиции. Ведь инквизиция теперь непременно потребуется. Ничего. Просто немного перепрофилируют одну действующую организацию, которая прилично набила руку в охоте на ведьм. Ити недалеко. Из одной комнаты, заваленной образцами минералов и завешанной картами, тут же ДСПшная под орех румынская кровать на двоих, в другую, как бы гостиную. Потому что там стоит телевизор и постельный азербайджанский ковёр а в остальном те же минералы и карты. «Готлип!» – сказал Готлип. «Михаил Семенович!» – зашуршал в трубке неживой голос. «Рекомендуем вам немедленно прекратить вашу работу!» «Какого черта?» – возмутился профессор. «Кто говорит?» «Говорят, из больницы Алексеева!» – прошелестел угрожающий собеседник. «У нас тут проходит реабилитацию один из ваших коллег!» «Вам меня не сбугать!» – заорал Готлип. «Слышите?»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 Пхеньян неоднократно наказывал свою приверженность к мирному процессу и является надежным и предсказуемым партнером, говорится в заявлении российского МИД. «Да что же это такое-то?» – досадливо подумал Готлип. «И эти тут еще продолжают. А наши-то главное. Наши-то куда лезут. Нашим-то это зачем?» «Михаил Семенович», – позвал его голос. «Если вы вздумаете куда-нибудь с вашими бумагами идти, мы за вами сразу не отложку отправим». «Не запугайте!» – сказал Готлиб. «Запугаем!» – заверил голос. И гудки. «Дедушка!» – Алиса притронулась к его колену. «У тебя все хорошо?» «Не знаю. Не очень». Готлибу не хватало даже сил подняться с кресла у телевизора. «У пенсионерки Нина николаевны Камера поехала по просторной трехкомнатной квартире. «Жизнь налажена!» но в этом месяце ее пенсия будет повышена на 7,3%, и все станет еще лучше. Перед объективом предстала румяная и подтянутая старушка, гоняющая чаи на милой и уютной кухне. «Дедушка», – серьезно произнесла Алиса, «У меня к тебе вопрос. А почему в телевизоре все такое яркое? И почему всегда у всех все хорошо? Разве так бывает?» В этом году ассигнование на науку – увеличится на 17%. Тут же пообещал ящик. Наш корреспондент Иван Петров заглянул в научный центр в Королёве и ознакомился с новейшими технологиями. Тут гагаринскую центрифугу используют для лечения болезни позвоночника. «А это всё, Алисочка, потому...» – рассеянно ответил Готлеб. «Что телевизор – это окно в другой мир. Волшебную страну Зазеркалье. Там всё очень-очень похоже на то, как у нас». Но все по-другому. Там люди все счастливые, и у всех все получается. И денег всем хватает. Антинаучно, поморщил нос Алиса. «Других объяснений нет», вздохнул профессор. «Дедушка», поразмыслив, сказала девочка, «а в это твое зазеркалье можно как-нибудь попасть? Ну, хоть на минуточку». «Хм, надо очень хорошо учиться».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 И не куковал бы сейчас поганой двушке чертанова а проживал в барском особняке на Рублевке. И звонили бы сейчас не из Каченко, а из администрации президента орденами награждать за заслуги перед Родиной. И есть ведь и среди геологов счастливые люди. Только Михаилу Семеновичу в те двери стучаться уже поздно. Жизнь прошла. Все выборы сделаны десятилетия назад. Остается бороться. Отстаивать свое. Доказывать. Пусть и нет доказательств. Алиса посидела-посидела со своими куклами и полезла к телевизору. Смотреть, что там аппарат с другой стороны. А вдруг дверка? В результате уникального и беспрецедентного эксперимента по глубинному бурению, проведенному нашей научной группой, было установлено, что при проникновении в земной корону глубину более чем в 3000 метров, вопреки всем существующим прогнозам и общепринятому мнению, Не было обнаружено ни верхней, ни средней, ни нижней коры, сложенные метаморфическими и магматическими породами. На указанной глубине вскрываются огромные полости, населенные весьма своеобразной фауной. Имеем все основания полагать, что нашей группе удалось обнаружить место известной мифологии различных народов, как ад. Ничего себе затравочка, а? И дальше 130 страниц отчета о ходе экспедиции, несколько фотографий скверного качества, акустические записи и образцы минералов. Готлип еще раз оглядел свой труд, аккуратно сложил все вытертый портфель и выглянул в окошко. Прямо у подъезда стоял современный реанимобиль импортный, чистенький, выкрашенный бежевый цвет с оранжевыми полосами на боках. Такие не присылают за простыми смертными. На таких должно быть, праведников в рай доставляют. Или наоборот. За ним... Профессор принялся лихорадочно соображать. Растормошил сонную Алису. Благо жена ушла за хлебом, помешать не сможет. Одел внучку. На спину и школьный ранец, скоро в нулевой класс. В ранец свой доклад и фотографии. Минерал рассовал по карманам пальто. Замотал лицо шарфом. И заковылял вместе с сонной девочкой вниз по лестнице. Может быть решат, что ведет девочку в садик? Прости, Алисочка. Вылез на Свет Божий и сразу к остановке. Реанимобиль завелся, моргнул фарами и тихо покатил вслед. Они вскочили в сходящую маршрутку в самый последний момент. Неотложка поползла за ними по пробкам. Лобовое стекло у нее было темное, света непроницаемое. Добрэлись до метро, нырнули в толпу, смешались с человеческим фаршем соропкивая эскалатора, протолкнулись кое-как на станцию и сели в первый же поезд. Готлеб затравленно осмотрелся по сторонам. Лица у пассажиров были обычными, будто на молнию застёгнутыми, каждый в себе. «Так, пока всё в норме. Кажется, сбежали. Теперь бы только до Академии доехать. Выступить в заявленное время, отбрехаться от оппонентов. А там гори всё синим пламенем. Лишь бы выступить далее, А потом...» Забирайте хоть к черту на кулички. Хотите в Кащенко, хотите в Сербского. В кармане вдруг запиликал сотовый. Жена. Вернулась из магазина, дома никого нет, записки он не оставил. Хорошо бы все-таки именно в Сербского. Там-то жена до него не доберется. Потому что за лису она у него всю кровь выпьет. Ну и будет, кстати, права. Как только телефон в поезде метро принимает, да еще и на богом забытой линии. Видимо, жене очень надо прозвониться. Жена, потому что больше этого номера ни у кого нет. Готлеб вытянул сотовый из внутреннего кармана пальто. Номер не определен. «Наташа!» Отгородившись горстью от стука колес, прокричал в телефон профессор. «Михаил Семенович!»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 «Я...» — Готли переложил сотвы от одно ухо, обожженного дыханием из трубки, к другому. «Мне интересно. Да, конечно, мне интересно». «Михаил Семенович...» — вкратчего попросил голос. «А вы не могли бы подъехать наш офис? У нас сейчас проходит совещание, и мы как раз обсуждаем вашу кандидатуру, наравне с прочими. Но если бы вам удалось быть здесь, ну, скажем, через полчаса-час...»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 Вдруг совсем не о том, спросил себе он. «Это ведь наша исконная сфера интересов и влияния», словно отвечая на незаданный вопрос, как бы не впопад продолжил голос. «Так что вы не удивляйтесь ничему, Михаил Семенович. До встречи». «Это разведавление? Вот в советские времена давили, так давили». «Нет», – твердо решил Готлеб. «Сначала запланированный доклад, потом все остальное». Спасение жены, сопротивление соблазнам, битва с психиатрами. Все потом. Служение мус не терпит суеты. Он умылся холодной водицей в прокуренном академиком нужнике Взял внучку за руку и двинулся в бой. Зал оказался наполовину пуст. — Там снизу объявление повесили, что все отменяется, — развел руками профессор Сеницын, один из немногих готлеповских союзников в этом змеином логове. «Не дождутся!» – нахмурился Готлеб. «Посмотри за девочкой, Петр Иванович!» Михаил Семёнович взошел на кафедру, браво глядел на гоголовую академическую гидру, упрямо скинул голову и начал. «Дорогие коллеги! Тема доклада, которую я заявил на сегодня, претерпела определенные изменения». Сегодняшнее мое уступление окажется немного более революционным, чем планировалось. Как некоторые из вас, возможно, знают, недавно мной была предпринята экспедиция в Иркутскую область вместо предположенного мной разлома, который может оказаться линией будущего раздела тектонических плит. В аудитории зашептались. Однако моими сотрудниками, из которых многие поплатились рассудком о кое-кто и жизнью, было сделано удивительное открытие. В результате уникального и беспрецедентного эксперимента по глубинному бурению, проведенному нашей научной группой, было установлено, что при проникновении вещества земной коры на глубину более чем в 3000 метров в горле пересохло. Зал завороженный молчал. «Уважаемые коллеги! Товарищи! Мы нашли преисподнюю!» Спрятавшись за толстыми стеклами киссинжеровских очков, Готлип зажмурился. Раз, два, три. «Позор!» – заорал кто-то. «Кажется, Копян. Мы отказываемся участвовать в этом!» «Так, это Шмешкевич». «Провокация!» «Лазуткин». «Прошу вас дослушать доклад до конца!» – набрал воздуху Готлип. «Лишить его ученого звания! Лженаука! И исключить! Мракобесие!» Выкрики академиков были будто коми грязи, летящее ветровое стекло экспедиционного козла из-под колес впереди идущего грузовика. Готлип снял очки, стало хуже видно, словно ему и вправду их захаркали. Протер носовым платком, водрузил на место и уткнулся в свой доклад. «Какие у вас доказательства?» Подмахнул с первого ряда Синицын. «Спасибо, старик!» Группой была собрана обширная доказательная база, Однако во время спешной эвакуации с мест работ почти вся она была утеряна. «А что же ваша шахта в ад?» – с галерке. «К несчастью, шахта была подорвана и почти полностью обрушилась. Но я готов указать место, где мы проводили бурение, и при необходимости возглавить новую экспедицию. Экспедицию от Академии наук. Клоун!» «Это точно Томашевский». Готлеб смолк и поднял глаза. В аудитории оставались трое. «Слышали, Угачавес собирается Колумбии войну объявлять!» Шептал друг его Синицын, коматозному академику Сидорову, которого вместе с каталкой в спешке забыли эвакуировать из зала. «А потом, дескать, всей Латинской америке будет боливарианский порядок. А мы ему продаем 10 сухогрузов автоматов, вертолеты и чуть ли не подлодки. Ума не приложу. Нашим-то это зачем? Неужели ради денег?» Несчастный Сидоров только закатывал глаза. Ничем другим он двигать не мог. «Фиаско!» «Стоп! А где Алиса?» Бросив свой портфель на кафедре, Готлеб спустился вниз и жестоко затряс Синицына. «Где внучка моя? Где моя Алиса? Так за ней папа пришел!» Улыбаясь блаженной улыбкой прошедшего через лоботомию, сказал Синицын. «Сказал, что пойдет купит ей мороженого, пока дед распинается».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 «Да мы без вас никуда и не собирались, Михаил семёнович сказал незнакомый человек знакомым голосом. «Поедемте?» Он был весь какой-то европейский. Костюм с иголочки, очень правильный галстук, безлобное лицо. Нет, скорее лицо вообще без каких-либо эмоций и гладкое, без морщин. «Я никуда!» Начал было Готлеб. «Не поверили вам, коллеги?» Сочувственно спросил человек. Засмеяли. «Мне все равно, поверят мне или нет?» — солгал профессор. — Мне важна истина, а не признание. — А я вот вам верю, — спокойно сказал человек, — потому что знаю, вы правы. Преисподние существуют, и я готов вам кое-что об этом рассказать. — Но вы ведь не... — Готли бжал в кармане образок. — Нет, конечно, — улыбнулся человек, — я в Газпроме работаю. Это я вам сегодня звонил. Из недр машины послышался веселый и совершенно неуместный собачилай пассажирского сиденья выглянул чрезвычайно симпатичный черный пудель и лизнула на руку красным язычком. «А мы тебе еще такого щеночка подарим», – улыбнулся Базальтовый. «Дедушка, поедем с ними покатаемся», – звизнула от восторга девочка. Мягко чмокнула трехпудовая дверь, и лимузин плавно снялся с места, будто над землей парил. «Вы, Михаил Семёнович, во всем правы», – говорил человек, – «и, безусловно, сделали бы великое открытие», Да есть загвоздка. Открытие это уже сделано давно и не вами. «О чем вы?» – возмутился Готлеб. «Это вы какую-то бельберду несете. Ведь тогда обязательно начался бы уже крестовый поход какой-нибудь. Армагеддон с современным вооружением, ядерными зарядами боях дотла. Вон, у нас в стране этот мирный атом не знает, куда девать». «Вы, Михаил Семенович, право, какой-то экстремист», – укорил профессор «человек». «Мы же в 21 веке живем».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 в основном международного характера, ну и некоторые внутриполитические. «Господи, да как же я сам-то не сообразил! Ведь если подумать, других объяснений нашей истории и не найдешь!» «А какие именно обязательства?» полюбопытствовал Готлеб. «Ничего, что я сказал, господи!» «Ну что вы, у нас же многоконфессиональная страна!» успокоил его человек. «А по вашему вопросу, есть некоторое число международных проектов, которые мы осуществляем, так сказать, от лица наших партнеров. Он снова погладил пудели. Сотрудничество с Ираном, Северной Кореей, с некоторыми арабскими государствами. Энергетическая сфера, иногда вопрос безопасности. Но ведь это... Они же... Вякнул Готлеб. Они же готовят... Думайте о хорошем, улыбнулся человек. Машина остановилась перед красивым загородным домом, утопленным во фруктовых деревьях. Вдоль дорожки, ведущей к крыльцу, толпились телеоператоры с камерами на изготовку. Тут же томилась инопомажная стилистами профессорская жена. «Где мы? Кто эти люди?» – тревожно привстал профессор. «Деревня Барвиха. Это ваш будущий дом. А репортеры ждут вас, потому что вам только что присуждена государственная премия». «За какие такие заслуги?» – удивился Готлип. «Ведь, если я все верно понимаю...»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 «Ура!» – обрадовался Алиса. «Мы попадем в Зазеркалье?» «Ну и на финансирование ваших новых геологических исследований, разумеется, Газпром выделит грант». Человек взялся за ручки дверцы. Журналисты метнулись к машине, как таежные комары к вышедшему опростаться геологу. «Скажите!» – промолвил Готлип. «А Газпром не финансирует исследования в области астрономии?» «Нет, этим мы не занимаемся!» – вежливо засмеялся человек. «В небе ловить нечего». «Очень хорошо», – удовлетворенно кивнул Михаил Семенович и открыл дверь. Схватив внучку, он решительно потащил ее за собой сквозь кольцо репортеров, прочь от особняка, а по дороге сгреба жену. «А за зеркалье?» – всхлипнула Алиса. «А щеночек?» «Кошку купим», – буркнул профессор. «Профессор Готлип», – пробился к нему корреспондент главного канала. «А расскажите о ваших планах на будущее». «Мы, конечно, понимаем, что вам уже 76 но вдруг...» «Ухожу из геологии. Планирую заняться астрономией», — сообщил Готлип. «Мне кажется, в небесах еще тоже предстоит открытие». «Не подскажете, где тут ближайшее метро?»